Глава 14: «Нет милее дружка, чем родная матушка». «Матушка, родная, вы живы!» — продолжал Калидар. «А я думал, Карачун вас еще месяц назад извел, когда власть в царстве захватил. Не так уж я слаба, сынок, чтобы какой-то злой вертило зимние меня извел. Заковал просто в темницу ледяную, и все. Не убить ему меня!» — проворковала в ответ она. «Вот это да! Что же я еще в своем царстве, государстве не знаю?» – невольно вымолвил Калидар. «Похоже, ничего», – ответила Саша, стоящая рядом и, как и все, рассматривала красавицу в ледяной избе. «Вот бы промолчала хоть раз, Саша Заморская», – бросил через плечо молодой человек. «Доброго здравия, Заря Зареница», – поклонился красавице Хорс. Она лишь кивнула ему в ответ. «Как и обещался, пришел я освободить тебя, да и помощников привел». Погоди, матушка, сейчас освобожу тебя в миг, выпалил календарь. Он оглядел избу, но в ней не было ни одной двери, только окна ледяные. Попытался он окно кулаком выбить, да напрасно ни один кусок льда не сдвинулся с места. Не получится, сказал Хорс, положив на его плечо руку. Изба заколдованная, словно короб ледяной, который открыть можно только хитростью. Но какой? Вот главный секрет, который даже я не ведаю. Калидар уже вытащил волшебный меч, подаренный ему сварогом, который был привязан к седлу. И попытался поднять его и едва не уронил от того, что весил он, более двух пудов. Вот напасть. «Сил-то у меня его поднять совсем нет, а нужны силы богатырские», — опечалился Каледар. Хорс быстро помог ему поднять меч, и они вместе замахнулись и ударили со всей мочи по ледяной избе. И тут же Заря Зареница жутко вскрикнула и упала на ледяной пол. На её плече образовалась кровавая рана. «Что это такое?» – опешил Калидар, опуская острие меча на землю. Заря Зареница тут же приложила свою ладошку к ране, и рана стала быстро затягиваться, ибо обладала матушка Калидара даром целительства чародейного. «Видимо, как-то по ней самой удар пришелся. ничего не понимая, заметил удрученный Хорс. «Не надо больше мечом бить». «А ну-ка, Индрик, друг, попали огнем неистовым лед этот, он и растает», – предложил Велес. Понятливо кивнув, Индрик приблизился к избе, а все посторонились. Раскрыв пасть, конь со всей силы выпустил огненный поток на лед. «Нет, не надо, не жгите!» — закричала от боли заря зарениться. «Я все чувствую, как будто меня палите. Похоже, изба заколдована так, что словно они одно целое с матушкой твоей», — задумчиво вымолвил Хорс, поглаживая свою короткую густую бороду. От того и все чувствует она наравне со льдом. Огонь Индрика даже на чуть-чуть не разморозил лед». А у Зари появился ожог на руке. Она уже была в слезах, пытаясь облегчить свою боль и залечить раны, прикладывая к ним свои белые рученьки, дочитая да заговоры. Все стояли, нахмурившись и совсем не знали, что делать, как освободить Зарю зреницу Надо как-то воздействовать на лед, да так, чтобы он растопился. Но и Заре было не больно от этого, заметила Саша, приблизившись вплотную к избе и рассматривая через лед мать-красавицу Калидара. — Да неужели? — выпалил Калидар, ехидно хмыкнув. — А без тебя бы мы точно не додумались до этого, ученая это наша. Вот и скажи, раз умная такая, как это сделать? — Только солнечное тепло может ласково лед растопить, — вздохнула Егиня. — А оно только по весне будет, а времени нет. — и оно, — кивнул хмуро Велес. — Хитрость должна быть какая-то, — сказал Хорс. — Как лед растопить, ни огнем и не солнцем? Устало выдохнув, Саша подошла к Егине, которая уже стояла у избы, смотря внутрь. Саша невольно выдохнула на лед, и на нем вмиг образовалась небольшая вмятинка проталина. Егиня увидела это и тоже выдохнула на лед. И тоже образовалась вмятинка. Они поняли друг друга с полуслова и начали дышать горячим дыханием на лед. Спустя минуту девушки в один голос воскликнули, оборачиваясь к мужчинам. «Знаем мы, как освободить ее! Дышать надобно, на, сказала воодушевленно Саша. «А горячее дыхание лед топит, да и зарей никакой боли не причинит», — добавила Егиня. Все в миг приникли к избе и попробовали дышать, но уже через некоторое время Велес хмуро сказал. «Смотрите, если оставить то место более минуты, то вновь все заледеневает». «Значит, нельзя останавливаться», — велел Калидар. «Давайте, продолжайте. Не больно тебе, матушка?» «Нет, милые, совсем нет». Улыбнулась им она, только чую дыхание ваше до да тепло. Нет, не растопить нам лед в пятером. Он быстро обратно заледеневает. Мало нас, вскоре сделал вывод Хорс. А может, еще кто поможет? спросила Саша. Кто? Все люди сном беспробудным спят. Может быть, и помогли бы, заметил Хорс. А звери, предложил Велес. Я могу зверей, и дружков своих, кликнуть по всему лесу этому и чаще. Думаю, придут они на помощь. «А я птиц лесных попрошу», — добавила Егиня. «Что же, кликайте, а вдруг все и выйдет?» кивнул радостно Калидар. Велес в облике человеческом, в длинном теплом кафтане мехом наружу, подошел к краю поляны и громко закричал. Да так, что голос его волшебный по всему лесу раздался на многие версты. «Звери дикие да лесные, услышьте меня! Прошу помощи у вас, други наши мохнатые да косматые! Помогите, родные, освободить зарю-зареницу из ледяной тюрьмы, корочуном скованную! Вы же помните!» Как ее светлую да ясную встречали вы каждое утро, когда она на небе появлялась, рычали от радости. А теперь она помощи вашей просит, без вас не выбраться ей из темницы, и она в жизнь не сможет на небе зарей алой засиять. Птицы певчие, лесные да полевые, помогите дыханием своим чудодейственным доживым да живым лед растопить». Дозарю светлую из плена ледяного освободить!» Подхватила его просьбу Егиня, также чародейно закричав нужным голосом на всю округу. И уже через некоторое время увидели все, как из леса дремучего и со всей округи показались первые звери и птицы. Волки, зайцы, лисы, белочки беленькие, до да дрозды с дятлами. Зимородки со снегирями, до да кабаны с косулями и лосями. Даже встали из берлог медведи дикие, даревом своим привлекая внимание, спешили на чародейную поляну к избе ледяной. Никто никого не трогал, а все по очереди, сменяя друг друга, выпускали свое дыхание на ледяной короб и отходили в сторону, а за ними другие. Все шли и летели звери и птицы, плотно обступая избу ледяную, додышали. Птицы на крыше сверху, большие звери вверху, а мелкие понизу. И начала таять изба под напором этого теплого многочисленного дыхания». но из леса подходила и подлетала все новая живность, и в едином порыве дружно выдыхали горячим паром из пастей и клювов, сменяя быстро друг друга и через несколько минут возвращаясь обратно к избе, набравшись вновь дыхания. Да и наши герои не отставали и помогали зверю лесному да птицам. И через час пала ледяная тюрьма под этим горячим напором дыханием, растаяв до основания, и осталась только одна лужа вокруг зари Зареница. Встала заря радостная, славки своей, и убрала волшебную искрящуюся пряжу веретено и прялку в небольшую сумочку, что висела у нее на боку. Саша поразилась, как она могла спрятать все эти вещи туда, когда они в несколько раз больше сумочки, и явно здесь какое волшебство было примешано. «Благодарствую я вам, милые мои, от всего сердца!» — воскликнула радостная и звонка заря-зареница. И все увидели, как от нее стал исходить свет, и небо над нею постепенно стало уже не таким темно-серым. Она чуть взмахнула своей рукой, и свет пошел дальше по небу, чуть освещая его, хоть и не разгоняя тучи темные, а все же делая округу чуть светлее. «Не забуду я добро ваше, и обещаю навеки вечные выходить к вам каждое утро и ласкать вас, милые мои, светом своим радужным». Звери и птицы запели и зарычали в ответ, и довольно побрели обратно в лес. Калидар бросился к матери, и она обняла его». Она выглядела очень молодо для такого взрослого сына. Калидар отдал ей руну Сварожью и вымолвил. «Видимо, знал, Сварог, что вы живы, раз руну вашу нам дал. Только не понимал я этой тайны прежде, хотя и видел ваш знак на ней. Возьмите». «Конечно, знал», — кивнула Заря, вклинивая руну в свою грудь. «Он мудрый, все ведает да видит. Он ведь сын Рода и поставлен за нами всеми присматривать да наставлять». Можно и мне поприветствовать тебя, заря, приблизился к ней Хорс. Калидар чуть отошел. Обещалась ты мне еще давно, что моей женою будешь, после того, как свободно станешь. А теперь я и пришел замуж тебя звать. Люблю я тебя. Обещалась, кивнула заря зреница, кокетливо смотря на него. Как только коручуна одолеем, да на трон ночка моего посадим, так сразу и союз заключим между нами. Добро! кивнул довольно Хорс. «Что же нам теперь делать, матюшка?» – спросил Калидар. «Руны у нас только две осталось. Одна без знака, а вторая – знак Мары, невесты Велеса, которую Карачун украл. Да еще силу мою богатырскую Карачун отнял у меня, когда ваш оберег забрал. Думаю, что надобно в город наш царский идти, где Карачун засел. Да бой ему дать, да Мару освободить. А насчет пустой руны я и не знаю, что делать», – ответила Заря, целуя сына в щеку. «А как силушку тебе вернуть, дай мне время подумать, ведь всего день остался, а потом не вернуть тебе царство будет, сынок». «В город опасно показываться, схватят нас», — сказал Хорс. «Так мы лагерем в лесу рядом с городом встанем, чтобы с мыслями собраться да решить, как нам одолеть Карачуна. А на утро и пойдем на Ледяного», — сказала Заря. Все согласились и поспешили в сторону Града Царского, стоящего на гром горе в середине царства государства. Направились, как и прежде, кто пешим, в сапогах-скороходах, кто верхом. Кто в облике зверином да птичьим? Заря Зареница сидела за сыном на Индрике, и сильный конь легко нес их на своей спине. Уже к ночи остановились они на ночлег в лесу неподалеку от Града Царского, на поляне Большой. Решили остаться на ночь в лесу, но было холодно ночевать тут. Тогда Хорс и Заря волшебством подняли из-под земли камни угольные, огромные, да поставили их кругом, в середине поляны. Камни те черные были с рост человека, Велес и Коляда умело подпалили их и загорелись угли каменные пламенем сильным вверх, давая тепло вокруг». Все путники сели на бревна, что притащили молодые люди из леса, и запалили костер, чтобы поесть. У Егини в Суме было немного ягод сушеных и муки, что она взяла у стариков. Слепили они с Сашей из ягод муки до талого снега колобки, нанизали их на палки да испекли над костром. После трапезы все стали обсуждать, что делать, как Корочуна лучше победить. Вдруг Заря Зареница воскликнула. «Вспомнила я один заговор тайный, как без камней самоцветных и лучей целительных солнечных оберег новый для тебя сделать, сынок, чтобы ты вновь силу свою богатырскую обрел. И вы сможете, матушка? Да, я пояс тебе заговоренный из своей волшебной пряжи свяжу, да только нужна вещь одна, чтобы ворожбу совершить. Без нее ничего не получится». «Какая же?» — спросил Калидар. Все сидящие рядом слышали тоже их слова. «Волосы девичьи. Я их вплетать в нити буду и заговоры читать. А волосы энергию живую человека хранят. От того заговоренный пояс получится. Еще пуще прежнего сила богатырская у тебя будет. Только девица та должна по своей воле волосы отдать. Иначе энергию они свою потеряют». «И какая надобна девица для этого?» — спросил Калидар. «Нужна та, которая ни разу не рожала». «Девственная?» – спросил Велес. «Это неважно», – ответила Заря. «Главное, чтобы в чреве ее дитя никогда не было. Тогда сила ее девичья и женская сохраняется полностью. А когда дитя у бабы есть, то часть энергии она ему отдает. Не получится тогда обережный заговор». Все смотрели на Егиню, ведь она была суженной калейдара и явно должна была помочь ему. «Я не могу свои отдать», – заметила Егиня печально. «Без волос длинных я выражить и чародеять не смогу. Вся сила ведьмина у меня пропадет». «Мои возьмите», — предложила вдруг громко Саша. «Если можно так вернуть ему силу, то я отдам волосы». «И что, тебе совсем не жалко?» — опешил Калидар, вклинивая в нее удивленный взор. «Жаль», — согласилась Саша и тихо, словно только для себя вымолвила. «Я их столько лет растила и ухаживала, даже не красила ни разу, чтобы не портились». «Красила? Как это?» — спросила Егиня. «Неважно», — отмахнулась Саша. «Сейчас на них ни лака, ни завивки нет. Потому берите, матушка Заря, они настоящие. Надеюсь, у вас все получится с оберегом». «Вот благодарствую тебе, доченька. Ты очень добрая», — сказала ласково ей Заря. «Вам прямо сейчас надо?» — спросила Саша. «Да, милая. Я бы вязать уже начала, а к утру бы закончила». «Хорошо», — кивнула Саша. Она проворно сняла с головы шапочку и, распустив волосы из косы, подошла к сидящему на бревне Калидару. «Доставай нож и режь». «Ты правда решила так?» — спросил он тихо и проникновенно, смотря в ее глаза. Он медленно достал из сапога острый нож и встал. «Не пожалеешь о том?» «Режь, — говорю, — пока я не передумала», — произнесла Саша нервно, поворачиваясь к нему спиной и прикрывая глаза, чтобы никто не заметил, как на ее глаза навернулись слезы. Она ощутила, как он очень осторожно обхватил ее густые светлые пряди волос сильной рукой и приставил к ним острое лезвие ножа. «Точно!» — выдохнул он над ней, и она ощутила, как его горячее дыхание опалило ей ухо. «Да режь ты уже, окаянный!» — выпалила она истерично. Он сделал пару резких движений и громко выдохнул. Светлые пряди остались у него в руке, а Саша, вмиг встряхнув головой, начала трясущимися руками ощупывать свои короткие локоны длиною чуть ниже ушей. Калидар быстро отошел к матери, протягивая ей драгоценные девичьи пряди, а Саша устремилась к краю поляны, желая побыть одной. Заря Зареница тут же принялась за дело, достав свои волшебные спицы и пряжу. Остальные молча сидели у костра. Спустя некоторое время к Саше приблизилась Егине и, обняв ее за плечи, сказала, «Ты очень сильная да смелая сестрица. Не надо, Егине, меня утешать», — промямлила девушка. «Все равно мне хреново. Теперь без волос страшная я в конец стала. Как так и которую который он меня все время зовет». «И неправда это», — помотала головой Егиня. «Знаешь что, Александрина, ты кольцо-чародейное с черным яхонтом. Покрути!» Да выбери кокошник или повойник вышитый, чтобы всю голову прикрывал. Тогда не видно будет, что нет у тебя косы». И впрямь нашла Саша наряд серебристый, с кичкой на голове. Кичка-то прям по головке сидела, да чуть возвышалась надолбом. Вышита она была бисером даже жемчугами, а сзади шелковым платком кончалась и небольшой фатой на спину спускалась и закрывала всю голову и плечи. Наряд этот был словно у царицы, такой, с длинной прямой юбкой, вышитой по подолу жемчугами до да короткой белоснежной душегреей. Егиня одобрила наряд Саши и вернулась ко всем. К Егине подошла дивана в обличье кобылы и тихо спросила – «И что ты сказала ему?» — спросила Дивана про Индрика. «Он лишь смотрит, да только рядом все ходит и совсем не приближается. А глаза такие несчастные, словно помер кто-то. Не пойму тебя, сестрица. Ты же сама сказала, пусть он не лезет. Я и поговорила с ним. Сказала, что пока Корочуна не одолеем, чтоб не смел к тебе приставать, иначе уведу я тебя туда, где он вовсе не найдет». «Жестоко», — заметил Велес, приблизившись к ним сзади. «А с вами мужиками по-другому нельзя», — ответила Егиня. «Иначе вообще беспредел будет». Саша же так и стояла на краю поляны, всматриваясь в холодный, темный, заснеженный лес, окружающий теплую поляну, где так и горели угольные огромные камни. К ней тихо приблизился калидар, и она вздрогнула от звука его голоса, когда он тихо заговорил за ее спиной. «Ты успокоилась, маковка!» «Наверное», — ответила она глухо. «Зачем сделала это?» — спросил проникновенно молодой человек, заглядывая в ее глаза. «Подумала точно пригодится в бою сила твоя богатырская. А мне все же домой попасть надо. И только из-за этого? А из-за чего, по-твоему?» «А меня вовсе не жаль тебе?» — спросил он глухо. «Что я совсем без силы остался? И почему я должна тебя жалеть?» «Хорошо было бы, если бы пожалела». Матушка сказывала, что если девка жалеет, то потом обязательно полюбит. мудрая твоя матушка. Но только и я эту присказку прекрасно знаю. Потому же леть тебя я и не думала. Потому что я умная. И на эти ля-ля-ля давно не ведусь. «Извини, Сашенька, но ничего я не понял из слов твоих», — ответил он тихо и как-то ласково. Она удивленно уставилась на него. Впервые он назвал ее Сашенька, да еще с такой ласковой интонацией, что в груди ее что-то напряглось. «Говорю, что лапша на ушах у меня уже не держится», — выпалила она и, видя, что он как-то озадаченно и внимательно смотрит на нее, явно не понимая ее слов, махнул на нее рукой. «Ладно, проехали». И все равно спасибо тебе, маковка. Надеюсь, вернете вы силу мне богатырскую с матушкой. Пожалуйста, и не надо на меня так смотреть. «Как?» — спросил он хитро. «Боже! Словно съесть меня хочешь или еще что сделать?» «Съесть?» — удивился он. «Нет, съесть точно не хочу. А вот что другое?» «Это просто невозможно слушать», — выпалила она, отвернувшись от него. От чего же?» — он удержал ее за руку. «От того, что сердце у меня ходуном ходит. Вот что!» — выпалила она. «Правда?» — улыбнулся он искренне и довольно. «Я рад. Может, тогда по лесу прогуляемся, на звезды посмотрим?» «Ага, сейчас», — нахмурилась она. «Знаю я эти звезды. Не пойду». «Ты боишься меня?» — спросил он, вмиг опечалившись. «Не боюсь. Но и в лес с тобой не пойду. У тебя на лице все написано. Да так что не пойду и все. «Жаль», — вздохнул он опечаленно. «Девки ко мне часто ходили за помощью в этом деле». «В смысле за помощью?» — опешила Саша. «Это в вашем царстве так называется?» «И много девок этих у тебя было?» «Не считал я». «Бабник!» «Бабник — это кто?» Поднял он брови. «Это тут у кого много баб было. И не бабник я вовсе. Просто закон в нашем царстве такой есть. Какая девица или баба не может понести ребёночка, то может обратиться к любому молодцу за помощью. И он обязан помочь ей. И любовь тут ни при чем. «И что, все мужики в вашем царстве этим помышляют?» «Не все. Только не обрученные. Да кто хочет?» «Вот это закон!» Опешила Саша. «Даже страшно». «Да хороший закон. Что же один раз не помочь? Не жалко мне. И ей радость, что детяти у нее будет. Просто девица да бабы многие именно меня просили, потому что у меня семя хорошее. От него здоровые детки рождаются. Мальчики в основном в богатырей вырастают». «О, как интересно!» – произнесла Саша. «И удовольствие получил, да еще и дружину царскую заодно себе настрогал. И не думал я о том. Девкам помочь хотел, и все. Я так и поняла». — Ты что, поссориться со мной надумала? Только между нами все ладно стало, так нет, глупости какие-то выдумываешь. — надулся он. — В лес с тобой не пойду, понял? — выпалила она и, вырвав свою руку из его ладони, вернулась ко всем, бубня себе под нос. — Вот бабник, а еще и правым себя считаю.